Глава 41. К надежде. Часть первая. Для многих из нас дорога будет нелегкой, но путь всегда существует, чтобы следовать, независимо от того, сколько раз мы можем упасть. Безумие. Я стояла посреди потоков воды, лившихся позади абсолютно всего, и с отвисшей челюстью таращилась на коламить. Его план был просто безумием. Никак иначе не назвать. Проклятие! Это был даже не план! Планы какие-то хоть похожи на планы. А у Каламити была куча идей и смутных надежд, скрепленных множеством, а вот там видно будет. С нами не было тех или того, что требовалось, чтобы просто попытаться осуществить эту затею. И я сомневалась, что мы вообще могли это найти. — Ну как? — спросил он. искренне желаю моего одобрения. «Я начинаю соглашаться с Велевой Тремеди», ответил я, вспоминая ее реакцию на действия Каламити в полицейском участке Зебратауна. Ну, ты согласна попытаться?» «Да чтоб тебе! Каламити уставился на меня глазами жеребенка, надеясь на мое согласие поддержать его безумство. Этот план был чем-то, что ему было просто необходимо попробовать осуществить. Так же необходимо... как изголодавшемуся пони еда. Я с трудом изобразил улыбку. — Лучшего плана у меня все равно нет. — Разумеется, попробуем, — согласилась я. — Мы все умрем. Спрайтбут наблюдателя болтался под дождем рядом с нами, молча слушая. Наконец механический голос, за которым скрывался Спайк, жалобно спросил. — Ребята, я могу что-нибудь для вас сделать. Мне правда очень жаль. Я стукнула по своему мокрому от дождя лбу и еще более мокрым копытом. Думай! Думай, ты глупая кляча! — Да, — ответил я, смотря в сторону Спрайбота. — Есть кое-что. — Что же? — спросил Спайк. — Подожди здесь немного, — сказала я, махнув копытом. — Мне надо поговорить с Гаудой. — Чего я не понимаю? — сказала я Каламити, когда мы направились к входу в абсолютно все. — Так это почему вандерболты? Еще не настигли нас. Они ведь быстрые, верно? Каламити как-то подозрительно глянул на меня. Быстрый! Можно и так сказать, да. В небо свернула молния. Разве они не должны были уже попасть в ораншот Файрармс? Рассуждала я, стараясь перекричать раскаты грома. Они вряд ли потратят много времени, чтобы добыть метку моего пибака. Если, конечно, Лэнс Флеер настолько умело, как это звучало в устах Каламити. а уж лететь от огненных подков до Новой Плузы совсем недалеко. — Ненаверно, в комитете задержались! — криво ухмыльнулся Каламити. Сбитая с толку, я остановилась и посмотрел на него. Мои копыта тем временем вязли в грязи. Неужели он имел в виду, что они должны подать на утверждение план своей охоты? — Поним, в небесах все с ума посходили, что ли? Каламити повернул за угол и чуть не сшиб Райлрайта. Насколько я могла слышать, двое жеребцов бормотали извинения. Рейлрайт стоял под навесом магазина Дедзиду и, видимо, ждал кого-то. Увидев меня, он кивнул и небрежно перевел взгляд на огни вдоль городской стены. Последний раз, когда я видел райлрайта он уводил куда-то нескольких пони, которые осмелились спуститься ниже облачного покрова Анклава. — Где те новые пегасы? — спросила я шерифа, просто интересуюсь, насколько долго я проспала. Рейлрайт посмотрел на Каламити, прежде чем ответить. Я их назначил работать в помощь общине. За это у них будет место в общинном доме до тех пор, пока они не смогут обустроиться получше. Я вопросительно посмотрел на Каламити. Мой друг Пегас поморщился, как будто от кислого, и сказал, «Радиан Клава! Передал предложение помочь заблудившимся гражданам!» Трекер принял это за чистую монету и улетел. Он пообещал связаться с Фрост через ее пиба, когда будет за облаками. Но прошло уже больше шести часов. «Каламити старался немного образумить тех двух кобыл, когда началась передача», — добавил Рейлрайт. «Та с пибаком! Вроде бывшая военная, я думаю. И что там в этой передаче хорошенько ее напугало?» Я поняла, что определенно в волну из-за трекера. «А че не надо на крыльце Удидзиду, шериф?» — спросил Каламити как бы невзначей. Рейлрайт лишь покачал головой, уловив подозрение в голосе Пегаса. Я старался не забывать, что Рейлрайт и Каламити знали друг друга много лет. Их отношения всегда были радушными, если бы не откровенно дружными, до тех пор, пока между ними встали жарбомба и беглые пегасы. «Получаю прогноз погоды от грозноперых», — ответил Рейл Райт: «Гроза бушует от берегов Бруклина до самой окраины надежды. Шторм очищает воздух от дыма, пожарящего и к лесу. А по всей прекрасной долине выпадают отвратительные осадки». — Это место должно быть как можно более токсичным, — хохотнул Каламити. — Просто повезло, что переменчивая погода над вечно диким не позволяет шторму проникнуть внутрь, — добавил Рейлрайт. — Похоже, этому месту просто нравится гореть. — Надежды? — переспросила я Каламити. — Агаси согласился он. Затем, увидев непонимание, на моей мордочке добавил. — Ты уже была там, Литл Пип. Развалины, которые раньше были поселением Надежды, всего в двух часах хода вниз по дороге. «Это город со старой оружейной фабрикой», — уточнил Рейлрайт. Огненные подковы. «Айроншот Файермальс». Я вспомнил прогулку через игровую площадку «Надежды». Там я в первый раз увидел плакат Министерства морали. Я только не знала название этого города. «Там еще батареи стоят в нескольких километрах в сторону Вечно Дикого». «Что?» — спросил я, окончательно запутавшись. «Батареи?» «Солнечные батареи «Надежды», — признёс коллами со скукой. Большое скопление тарелок, направленных в облака. Насколько я понимаю, пони старого мира перепробовали все какие только возможно безумные способы получения энергии, когда поставки угля прекратились. Вот что я упустила. В тот единственный раз, когда я была достаточно высоко, чтобы на мгновение выглянуть из окна фабрики, я была слегка занята, пробегая по обрушивающимся мосткам. Надо все это обдумать. Технология превращения солнечного света в энергию. Это имело смысл, учитывая, что Министерство Twilight Sparkle даже работало над использованием этого света в военных целях. И это Селестия-1 или Селестия-Прайм, или как там его назвали, не может быть применено, если не солнечно. Я не могу сказать Принцессе, что единственное средство, что мы имеем против этих ракет, в облачный день просто не работает. А что делать? если зебры решат напасть на нас ночью? Да, несомненно, там было еще над чем работать. Но даже просто надежда обеспечить пустошь энергии была еще одной причиной, по которой Квестрия должна была увидеть солнце. Старый генератор из парк-батареи не вечны. Каламити стоял почти касаясь копытами двери, когда она распахнулась и в дверном проеме нарисовалась Реджина Грознопера. Моему другу пришлось посторониться, когда она вышла наружу, кивком головы поприветствовав присутствующих. Вооруженная до зубов, грифина-подросток прислонилась к стене под вывеской «Дидзиду» и достала пачку сигарет. На крыльце абсолютно всего становилось тесно. «Кто-нибудь видел, куда убежала та маленькая единорожка?» спросила Реджи, небрежно закурив сигарету. Я тут же замерла, предположив, что под маленькой единорожкой она подразумевала Сильвер Белл. Каламити пришел к такому же заключению. «Сильвер Белл пропала!» Она была внутри еще минуту назад. Рэл закусил нижнюю губу. Думаю, я видел, как она направлялась к туалетам. Ой. Хм. Тогда не стоит пока собирать поисковый отряд. Мысленно метнув пару молний в наблюдателей, я добавила: лучше дадим ей уединиться. Внезапно пришедшая по пятам этой мысли осознание того, что в новый эплузе были общественные уборные, огрела меня полбуслом на доску с гвоздями. Ох. Проклятие. «Разумеется, уборные здесь были общественными. О чем я только думала?» «Ну, а сейчас-то чего ты так раскраснилась, Литл Пип?» «Ну, спасибо, Каламити. Не мог оставить это незамеченным. Ага, сейчас». «Ты... эм... что-то говорил насчет комитетов?» К счастью, Каламити понял намек и перескочил обратно к предыдущей теме, как будто и не отвлекался от нее. «Ну да». Помнишь, я говорил тебе, что Анклав держит пегасов, которые умеют делать сверхзвуковой радужный удар на коротком поводке. Теперь ты понимаешь, почему. Со всеми этими облачными технологиями, на которые Анклав полагается, и главное, облачной завесой, неудивительно, что это умение кажется им оружием массового поражения. Я посмотрел туда, где на город упал один из рапторов. В пелене дождя его освещали установленный рядом прожектор. Там же были видны силуэты пони, собиравшие обломки. милил Телпип. когда Пегасы закрыли небо мы успели потерять один город всего один да он был самым большим но все еще оставалось несколько других почти не тронутых войной всех военные технологии и магия столетиями использовалось повторно и для разных целей небо разорвало молнии гром обрушился на нас такой силой словно хотел вбить нас в грязь но большего они не могут крикнул коламите Пегасы не могут создавать магические предметы, как единороги или зебры. И там нечего создавать, за исключением того, что осталось от прошлого. Или облаков. Из облаков получаются отличные дома для пегасов, но они не очень-то подходят, чтобы делать из них броню и пули. Я вспомнил, как мое копыто прошло сквозь интерфейс терминала Анклава. Из тех немногих гор, что поднимаются выше облаков, выжили все ресурсы, и столько там не было таких созданий, которые оказались бы Анклаву не по зубам. — Ага, вроде Спайка. — Несколько поколений назад он в торксе на небеса грифонов, просто чтобы получить их горы. Каламити кивнул Реджи, которая глубоко затянулась с сигаретой и бросила в небо проклятие. — Когда война закончилась, — добавил Каламити, — у Пегасов было около пятидесяти рапторов и только четыре Тандерхеда, и они не могли произвести больше. Учтем те четыре раптора, что ты уничтожила бомбой, один сбитый возле Сталенграда. И получится, что Анклав потерял дюжину боевых кораблей меньше, чем за неделю. Это больше, чем они потеряли за две сотни лет. И четыре из них сбил токсичный удар Рди-Дзиду. Каламити посмотрел на меня. Анклав сейчас должно быть ссыться от страха. Мне хотелось, чтобы он не использовал именно эту фразу. — Хорошо, — сказала я твердо. Затем спросила. — И как это связано с фундерболтами? Каламити закатил глаза. — Это не очевидно, Литл Пип. Я же тебе говорил, пегасов, которые умеют делать сверхзвуковой радужный удар, держат на коротком поводке. — О, теперь я поняла. Вандерболты. Любого пегаса, доказавшего, что он способен выполнять сверхзвуковой радужный удар, призывали в ударный отряд знаменитости Анклава. Это значило, что все пони, охотившиеся на нас, были настолько хороши? и план Каламити стал нравиться мне еще меньше. И когда Анклав увидел, что сотворила Дидзи, догадалась я, складывая кусочки вместе, они собрали Вандерболтов на... Я замолчала, подыскивая подходящее определение. «Экстренное заседание, чтобы, обращаясь к их опыту, найти способ противостоять новой угрозе». Каламити кивнул. «Тип того! Они понятия не имеют, сколько Пегасов в гуле живет здесь, внизу!» Заявил он, заставляя вспомнить стадо пегасов-зомби, от которых мы спасались бегством в окрестностях Клоудсдейла. И раз Дидзиду смогла сделать это, то теоретически любой облученный в достаточной мере пегасгуль должен быть способен совершить сверхзвуковой радиоактивный удар. Да, Анклав действительно должен был ссаться от страха. Круч, я думаю, у нас есть еще пара дней до того, как вандерболты повиснут у нас на хвосте. Гауда болтала с Дидзидо, когда я вошла в магазин. Кейдж и телохранитель Дидзи сидели прямо за ними, пристроившиеся за столом катушкой, играя во что-то прямоугольниками с твердой бумаги. Любопытство заставило меня отвлечься и подглядеть за их игрой. Каждый грифон держал в когтях несколько разноцветных бумажек с отметками, и шесть стопок с бумажками лежали на столе лицевой стороной вверх. Еще две стопки лежали лицом вниз. Судя по всему, они брали из них еще бумажки в течение игры. Я бы смотрела и дальше, пытаясь понять правила, но не хотел заставлять наблюдателей ждать. И тем более, эта игра была точно для пони. Единороги могли бы держать эти мелкие бумажки веером, но зачем учиться игре, в которую не сможешь сыграть с друзьями-пегасами и землепони? Подбежав в Гауди, кивнувшего в ответ на что-то, что Дидзи написал на своей дощечке, я прервала их так вежливо, как могла. Дидзи отошла, с улыбкой кивнув. «Гауда, мне кое-что нужно от тебя!» Я хотела попросить ее сделать одолжение, но маленькая пони в моей голове напомнила, что Гауда не делает одолжений. Она признает только контракт. Мрачная грифина без каких-либо эмоций посмотрела на меня своим здоровым глазом. «Прости, крошка, но ты не в моем вкусе!» «Чего?» Она подумала, что я ее хочу? А хотя что еще она могла подумать после того, как ее дочка застукала меня за ее разглядыванием? — Это... это совсем не то, что ты подумала. Затопала я, приходя в себя. Часть меня захотела тут же куда-нибудь зарыться и спрятаться до того, как я утону в волне собственного смущения. Но это было слишком важно, и к тому же я интересовалась ею в этом плане. — Не, ну, то есть интересовалась, но у меня была хамейдж. И было похоже, что мое путешествие скоро подойдет к концу. А самой последний, чтобы ее вещью, которую я собиралась делать в оставшиеся дни, была измена хамейдж. Маленькая пони в моей голове захныкала. — Или все же? — Да, она мне не помощник. Гаудина подняла бровь. — Ну, конечно же, нет, — мысленно прошипела я своей маленькой пони. Она, Грифина, с детьми! На что как бы намекает, что ее интересуют другие грифоны, мужского пола. И почему я вообще веду с собой эту дискуссию? Попытавшись вернуть мысли в нужное русло, я заявила. — У тебя контракт на защиту этого города, так? — Так, — медленно сказала Грифина. Ее лицо стало строгим, будто она вела переговоры. — Но ты не защитила его. Это сделала Дидзи. Так. — повторила она, — на этот раз еще медленнее. — И сейчас есть большая вероятность того, что Анклав придет за ней. И они, вероятно, вырежут весь город, лишь бы добраться до нее. Я видела, как глаза Дидзи Ду округлились. Гауда не была в городе дружбы, но Дидзи видела ужасы, на которые готов пойти Анклав. Гауда посмотрел на Дидзи, нахмурившись. Она наняла Гигальмеша своим телохранителем. Но я так понимаю, ты хочешь, чтобы я сделала что-то еще?» Я начала подробно объяснять, что хотела от Гауды. Где-то на середине объяснения она в шоке, выпучив свой здоровый глаз, повернулась ко мне. «Ты с ума сошла!» Вероятно, все пони в этом городе были сумасшедшими, включая меня. «Я была с тобой до пещеры дракона. Но я думаю, если попросить моих грифонов пролететь с Дидзи здесь, над облаками, а затем в драконий дом...» Мой контракт с этим городом закончится очень быстро. Дракон вас не тронет, я обещаю. Да правда, что ли? Она посмотрела на меня оценивающим взглядом. Твои взаимоотношения с драконами изменились, как я погляжу с последнего раза, как мы виделись. Этот дракон не ест пони, твердо сказал я. Или грифонов. По крайней мере, я была почти уверена, что Спайк не лакомится грифоньим мясом. А что вообще Спайк ест? Только драгоценные камни? — Ну, если ты хочешь, чтобы я спокойно отнеслась к тому, что контракт включает в себя еще и посещение драконов, — намекнула Гауда, — тогда, возможно, ты сможешь спокойно отнестись к тому, что мы потребуем в качестве платы. После этого я, видимо, собиралась остаться совсем без денег. Но это стоило того, чтобы сохранить Дидзи Ду в безопасности. И Сильвер Белл. Хорошо. Но если ты возьмешь их обеих, Дидзи и ее дочь... «Так скоро как...» «Кстати, где Сильвербелл?» «Не должна ли она была уже вернуться?» Я посмотрел на Дидзиду. Кто-то же должен был присматривать за этой кобылкой. Решение пришло мгновенно. «Где Ксенит?» Беспокойство переросло в панику, когда Стилета ворвалась, выглядя ехидно самодовольной. «Эй, Дерпи! Это твоя ветроголова кобыла ща на станции Райта! И ты ей ужас как нужна!» Силохранитель Гильгальмеш был быстр. Дидзиду была еще быстрей. Она вылетела в дверь, закрутив бумажки воздушным потоком, скорее, чем мой разум смог уяснить, что же я услышала от рейдера разбитого копыта. Бросив стилето злобный взгляд, я помчалась мимо нее в ночной шторм. Гильгальмеш был впереди меня, Каламити позади. Я слышала, как Гаудина приказала Кейджу присмотреть за магазином, перед тем, как дверь, хлопнув, закрылась сзади меня. Да, вот что значит ощущать себя насквозь мокрой. Я думала, что была мокрая еще несколько минут назад. Вау, как я ошибалась! Сейчас дождь усилился, и не успела я улицу перебежать, уже промыл меня до костей. Но меня это не волновало. Меня волновало, Сильвер Бел. Пони в моей голове кусала копыта, настаивая на том, что я просто обязана забрать их двоих как можно скорее. Так почему же я засыпала? Мои копыта плескались в реке подо мной. Каламити и Гегельмиш быстрее достигли полицейского участка, занятого мэром, Новые плузы. Дидзиду уже была в дверях. Свет был погашен. Нехорошо. Я вытащила мало Макинтош, попутно активируя прицельное заклинание. Я попыталась позвать Дидзиду к осторожности, но опоздала. Пегаска Гуль развернулась в воздухе и толкнула дверь, за которой оказалась лишь чернота. На компасе моего Лума... Высветились десятки огней, как только Дидзиду повернулась и полетела в темную пасть двери. Это была ловушка! Я подняла малый макинтош перед собой и понеслась галопом настолько быстро, насколько можно, чтобы наверстать упущенное. Минутку. Ни один из огоньков на моем илуме не был враждебно красного цвета. Свет на станции вспыхнул в тот самый момент, как десятки радостных эплузианцев закричали в унисон. «Сюрприз!» Я от испуга чуть шарик не прострелила. Окруженный магическим свечением карамельного цвета, в поле зрения вплыл торт, следуя за знакомым желтым единорогом с гривой в оранжево-бежевую полоску. Торт был выполнен в виде гигантского маффина, напоминающего множество маффинов поменьше, на ближайшем столе под сверкающим транспарантом. Спасибо, дидзиду. Ошеломлённая Дидзи стояла посреди комнаты, широко раскрыв глаза. «Тебе нравится?» — с тревогой спросила Сильвербелл. «Это вечеринка!» Кобылка выглядела взволнованной. «Для тебя!» — добавила она. «По ее огромным сияющим глазам и большинству из украшений я поняла, что маленькая лавандовая кобылка сделала большую часть работы по устройству этой вечеринки. Возможно, даже спланировала ее. В ней все еще оставалась частичка Пинки Белл, и это в определенной степени объясняло странные эмоции девочки. Ее тревоги улетучились, когда Дидзи Дуб подлетела к Сильвербел и, схватив ее в охапку, начала осыпать поцелуями, пока девочка плакала от счастья. Вскоре уже все пони наслаждались вечеринкой. — Привет, подъемник, — сказал я, поворачиваясь к желтому единорогу. — Полагаю, это твой телекинез, я видела там вчера утром. Спасибо, что поймал ее. — Тебе спасибо. — ответил подъемник. — Без твоей помощи ничего бы не вышло. И без помощи этой малышки, — добавил он, глядя на Сильвербелл, которая пыталась вернуть себе способность держаться на ногах после головокружительных обнимашек. Это была первая магия, которую девчонка смогла сотворить после того, как ее рок отрос заново. Я думаю, она смогла сделать это вдохновленное радиационным ударом ее мамочки. Почему-то будь умной. Я была уверена, что он прав. Мы провели следующий час за беседой, во время которой говорила в основном я, почию его рассказами о всех телекинетических трюках, что я сотворила за последние два месяца. К моему удовольствию подъемник был весьма впечатлен моими способностями. Но по-настоящему мне удалось удивить его моим мастерством лишь когда я рассказала о телекинетическом полете. — Проклятье, девочка! — сказал он, широко раскрыв глаза. — У меня ушли годы, чтобы добиться подобного. Я почувствовала легкое разочарование от того, что эта моя способность оказалась совсем не уникальной. Но подъемника не зря называли лучшим телекинетиком во всей эквестрийской пустоши. По крайней мере, я обучилась этому трюку намного быстрее. «Как далеко ты можешь себя переносить?» «Я способен разок облететь новую плузу, прежде чем меня покинут силы. «Я... я правда не знаю», — призналась я. «Мне удалось переместить себя с земли до лачуги Каламити». Но я никогда специально не выясняла, насколько далеко простираются мои способности. Я боюсь, что со мной опять случится выгорание, если буду пролагать слишком много усилий, выясняя это. — Ты умудрилась выгореть? — спросил он. Я кивнула. — Неудивительно, так-то напрягаясь. Мы оба подскочили, когда в комнате взорвалась хлопушка, рассыпая конфетти. — Хорошая новость в том, что есть одно средство от этого, — сказал мне подъемник, левитируя от нас все кусочки конфетти. и отправляй их в мусорное ведро. Средство, позволяющее слить выгорание? Я вся обратилась в слух. К сожалению, в пустоши его, возможно, уже не найти. Требуется несколько растений, произрастающих исключительно вечно в диком лесу. Считай, они уже все сожжены. Ох, вот дерьмо! Думаю, я мог бы расстаться с одной из своих бутылочек, лукаво произнес подъемник. За одну маленькую услугу. Ну, разумеется. К этому все и шло. На секундочку, последняя услуга, о которой он просил, включала стоило кишащая химерами. «Я немного занята сейчас. На меня охотятся, знаешь ли», — призналась я. «Но если я переживу все это, то обдумаю твое предложение». Возможно, впервые за все время я отказалась от отвлекающего задания. Но я действительно не могла терять время. Если только эта услуга... «Кому-то грозит опасность?» «Нет», — ответил подъемник. «Я почувствовал облегчение. Насколько я знаю». «Ну, по крайней мере, хоть что-то». «Есть одна ферма на границе Вечно Дикого Леса, неподалеку от солнечных батарей Надежды. Достаточно близко к Вечно Дикому Лесу, чтобы земля была плодородной». «Ферма неподалеку от леса?» «Наверное, всему виной было нечто, витающее в воздухе. А может быть, сумасшествие действительно заразительно?» Возникла из ниоткуда прошлой весной. Не имею понятия, кто ее построил. Похоже, какие-то пони приложили немалые усилий для ее создания, но потом отказались от этого места. Или, что более вероятно, нашли на свои головы нечто, выползшее из леса. Неподалеку я заметил дидзиду, наслаждавшуюся маффином. Одно ее ухо стояло торчком, и я подозревала, что она внимательно прислушалась к нашему разговору. «Нам бы очень пригодилось зерно, особенно сейчас». заявил подъемник. Но среди местных ходят странные слухи об этом месте. Первый пони, что попытался поселиться там через какое-то время, вернулся в город, рассказывая, что там живут призраки. А потом он вообще перестал возвращаться. Это было пару месяцев назад. Необходимо пара глаз, которые следуют это место и даст нам знать, если оно безопасно для посещения. Он зашевелил бровями. «Надеюсь, ты не боишься лошади без головы?» Я обдумала это. — Вот что я тебе скажу. Если я отправлюсь туда, то как следует там пороюсь, посмотрю, что к чему и дам знать, — сказала ей ему. И добавила. — За средство. Но сейчас у меня дел по горло. Дидзиду была тут как тут. Она насрапала новое сообщение на одной из своих досах, висящих на шее. — Не беспокойся насчет этой чуши о призраках. Нет причин избегать этого места. Призраков не существует. Просто мины. Я моргнула. — Мины? Любимая теория, дидзиду, уточнил подъемник, основанная на кровавых ошметках тел и местах, где земля выглядит, так словно она взорвалась. Тем временем Дидзиду вытирала свою доску и спустя мгновение написала новое предложение Пожалуйста, принеси мне все мины, которые сможешь найти. Я обменяю их на крышечки и гранаты. Агась, определенно заразно. К нам прискакала взволнованная Сильвер Белл. Пошли, мамочка! Ксенит начинает игру «Прикрепи к пони хвост! Хочешь поиграть?» Соломенно-гривая кобылка начала дергать Дидзиду прочь еще до того, как та успела ответить. «Погодите, Ксенит начинает игру?» Хм, хотя, если подумать, восстановление ориентации и поддержание точности завязанными глазами звучало как упражнение, с которым зебра была знакома. Я навострила уши. Используя этот момент, чтобы оглядеться и прислушаться к вечеринке вокруг меня. Из старого проигрывателя, напоминающего тот, что был у хаммейдж, только в куда худшем состоянии, звучала музыка. Счастливые и беззаботные песни. Все предметы обстановки в комнате Райта были сдвинуты к стенам, освобождая место, где сейчас танцевали пони. Казалось, будто солнечный луч проник внутрь, и все в этой комнате ожило. Бэйрлайт устроилась на вешалке Райл Райта. Она качала головой и испускала музыкальный свист, не сводя взгляд со своего разноцветного, искаженного изображения в скоплении воздушных шариков. Я решила, что она добралась до огненного пунши. Огненного? Дракон? Ну, проклятие! Я ведь должна была рассказать Спайку о Гауде и Дидзиду. Извини, подъемник, сказала я поспешно. Я скоро вернусь. Не торопись, отозвался желтый пони. У меня тоже есть чем заняться. Выскочив за дверь, я промчалась мимо Гаудины. Она стояла снаружи, прислушиваясь к звукам вечеринки. Я остановилась, слегка подскользнувшись в грязи. «Ты в порядке?» Она кивнула. «Я согласна на эту сделку. Пятьсот бутылочных крышек, и я аккуратно доставлю этих двоих в пещеру дракона к завтрашнему вечеру». Она покачала головой. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Эти двое... Они заслуживают хорошей жизни». Я испытала мимолетное беспокойство, что эта вечеринка расстроила Гауду. Это было бы вполне объяснимо после того переполоха, что устроили те пони. «Как я могла сомневаться в вас?» — спросил голосок у меня в голове. «Это могло случиться с любой из нас», — ответил другой. Маленькая пони в моей голове огляделась вокруг в поисках источника этих голосов. Я потрясла головой, чтобы очистить ее от странных мыслей. «Нет!» Правда была в том, что вид семейной идиллии Дидзиду и Сильвер Белл тронул грубое сердце командирши Грифонов, и она вышла наружу подумать. «Спасибо», — сказала я ей. Я повернулась было в направлении, где ждал наблюдатель, но вновь остановилась. «Так какие в твоем вкусе?» Я почувствовал, что должна была задать этот вопрос. «Не связанные отношениями», — прямо ответила мне Гаудина. Ответ вызвал у меня улыбку. С определенной точки зрения любовь между пони была подобна контракту, а у Гаудина уважала контракт. И никогда не стала бы уважать пони, которая нарушила бы его. «Ну давай же!» Сильвер Белл с огоньком в глазах все пыталась отвлечь меня от беседы с Канди. «Пойдем, станцуем!» Я взглянул на милую маленькую кобылку, такая настойчивая такая милая. Как тут отказать? «А как там ее мама?» Я бросила взгляд в сторону косоглазой Гуля, но та с любовью поглядывал на свою дочурку, лишь сочувственно мне улыбаясь. Попрощавшись с Канди, которая, кстати, и была ответственна за появление здесь взрослого пунша, я вслед за лавандовой кобылкой отправился танцевать. Вечеринка затянулась далеко за полночь. Утомленная танцами, я нашла свободный столик и плюхнулся рядом, набирая себе стаканчик взрослого пунша. Он имел хоть и своеобразный, но очень приятный ягодный вкус — а также слегка фанил. Зря я, конечно, спросила про его состав. Пунш с мутафруктом был куда вкуснее, когда я еще не знала, из чего он сделан. Ко мне подсела ксенит. Малышка уже уснула, сообщила она. Надо бы ее уложить в кровать наверху в комнате мэра. Что же, это лучше, чем нести Сильвербелл домой под дождем. К тому же, так она и Дидзиду будут вместе. За ней присматривает грифон охранник. Интересно. «Спал ли вообще Гигальмеш? И судя по тому, что удалось услышать, не я одна задавалась этим вопросом. «Но как ты справляешься?» — поинтересовалась я. «Я не мать», — отвечала Ксенит. «Я могу быть охранницей, защитником, но не более. Завидую я им». «Ты можешь и не быть матерью», — говорил я, вспоминая, как Ксенит оставалась обучать зебр глиф как она учила их изготовлять дэш. «Но ты можешь быть больше, чем просто охранницей». Ты можешь быть наставницей. Ксенит не нашла, что ответить. И потому дальше мы сидели молча, лишь попивая пунч на мутафрукте. За столиком неподалеку уже знакомые три янцов проводила время, обсуждая, как им назвать свою группу. Оливковый пони предлагал рейнджеров пустоши. — Не, не пойдет! — возразила янтарная кобылка. — Сильно смахивает на подражание рейнджерам и Джек. Нужно что-то пооригинальнее. — Ясно. ответил оливковый парень и поднял копыта. «Как насчет Урбороса?» «Чего?» «Это такая змея, пожирающая себя с хвоста», пояснил жеребец. «Фея! Из чего бы это нам так называться?» «Да нет, вы не поняли», взялся он разъяснять. «Это древний символ обновления. А мы же и помогаем Эквестре обновиться, так ведь?» «И ты уверен во всем этом?» спросил жеребец Света «Нет», заявила интернет-кобылка, мотая головой. «Не надо нам никаких змей!» «Ничего в них героического нету!» И я тут же подумала, что она была права. «Что ж за друзья станут называть свой отряд в честь змей?» Потянувшись к ним, я предложила. Хотите что что-то героическое? Как насчет крестоносцев?» Глаза юных героев заметно засияли. «Мне случилось узнать, что это имя имеет весьма блистательную историю, не говоря уж о том, что предыдущих его владельцев тоже было трое». «Да, да, да!» — воскликнула янтарная кобылка. — Крестоносцы пустоши! Улыбаясь, я вернул к своему бокалу. А неугомонная троица принялась с жаром обсуждать планы по изменению Эквестрии. Я ведь до сих пор не знала их имен. Хотя теперь знала. Вроде как. Улыбаясь и болтая, ко мне подошли Каламити и Реджи. Желая разрешить возникшее подозрение, я спросила. — А вы, похоже, давно знакомы, да? — Агась! — ответил Каламити. Мимо проходила бледно-голубая единорожка и предлагала пирог и маффины. Я взяла тарелочку с пирогом и надкусила его. Ну да, со вкусом маффинов. «Каламити мои пушки делал!» — горделиво усмехнулся Реджи. «Агась!» «Пару лет назад встретились. Она тогда с братом прикрывала с воздуха караван от Новый Плуза до Республики», — продолжил Каламити. И заверил, ухмыляясь. «Правда, тогда еще не знал, что они роднят твоему пернатому увлечению!» Я простонала, прижав уши и густо покраснела. Реджи уже не могла сдержать смешки. И конца этому не будет. Ты хуже, Вельвет. И сразу же я пожалела о сказанном, заметив, какую боль причинила. И как же она была заразительна. Я снова вспомнила о Вельвет-Ремеди, о Стилховзе. Как же я хотела, чтобы они были здесь. Наслаждались вечеринкой вместе с нами. Без них это веселье выглядело так... Реджи увела наши мысли от отсутствующих друзей, вытащив один пистолет и положив его на стол. Такой модели я еще не видела. Каламити взял две винтовки калибра 223, подрезал их и модифицировал, превратив наикрутейшие на пустоши пару пистолетов. Я понимаю, еще присвистнула. Интересно, какова они против малого Макинтоши? Надеюсь, Каламити поможет мне с запасом ускорителей заряжения, добавила Реджи, достав сигарету, которую Пегас тут же показал копытом убрать. А то прое... потеряла несколько, когда анклав на разбитое копыто напал. — А что там случилось? — спросила я, вспомнив, как диджей Пунтри говорил об этом случае. — Что за вечеринка такая? Даже курнуть нельзя! — буркнула Реджи, а потом пожала плечами. — Они напали! Мы отбивались. Пнули их железные задницы так, чтобы аж до луны хватило. Чего тут еще говорить? Заметив, что этим ей не отделаться, она вздохнула. — Ну ладно. Похоже, кто-то в верхах анклава. Да чё это докумекал? И появилась идея посылать отряды сперва на стычки с рейдерами, чтобы задать, так сказать, первое впечатление, сформировать в мозгах нужное представление о пустоши. И вуаля, солдаты готовы без колебаний уничтожать по приказу целые города. Не так, как в предыдущих поселениях, говорил один из нападавших пегасов. Здесь есть же ребята, семьи. Коламитионило уставился на свой пирог. Но. — Да, — подтвердила Рэнджи. — Такими темпами, как сейчас, они всех рейдеров к концу месяца истребят. И нахмурилась. Проблема в том, что Анклаву никто не сказал, что разбитая копыта уже не рассадник рейдеров. Но это проблема скорее для Анклава. Молодая Грифина расплылась в улыбке. — Тех птичек-рапторов они не посылали, только целый выводок бойцов. Дюжно три, не меньше. Мы их и покрошили. Вся их расчудесная броня и вооружение в полете и гроша ломаного не стоит, если неметь их грамотно применять в группе. Я только моргнула это действительно свежий взгляд на угрозу Анклава. Хотя когти это же наемники-профессионалы, основательно вооруженные, закаленные годами боев на пустоши. Реджи встал из-за стола. Ладно, тут уже что-то все затухло, а я еще пирога Кейджу обещала захватить. В общем, я сваливаю. Грифина прошла пару метров, после чего неожиданно обернулась и метнулась обратно к нам, вонзив в стол свой острый коготь. «И знаете, куда бы вы сейчас ни отправились, мы с Кейджем идем с вами». «Что? И не спорьте. Не знаю, что вы там задумали сейчас сделать, только обычно от ваших побед всей квестри польза». Реджи обвела нас взглядом, сделав голос потише. Мама, не конечно, этого никогда не признает». но она вам дофига благодарна за прекрасную долину. У богини планы на Грифонов были весьма непривлекательные. Для Грифонов единства нет. Раз ее детьми будут все пони, то все остальные потенциальные соперники заносятся в расстрельные списки. Да и половина причин, по которым на красного глаза работает столько наших, и по которым такие, как Стерн, так и ему преданы... Чаша, из которых синит только что пила застучала по полу. Это то! что все они знали о его замыслах против богини. Наша троица переглянулась. Реджи продолжила. — И как нам с брательником кажется, вы лучшая возможность этой пустоши разобраться со всем этим. К тому же, под самый накал страстей у вас не хватает двоих бойцов, включая и тяжелую артиллерию. Мы вам необходимы. Слышать такое было по меньшей мере странно. Когти так не работали. Во всяком случае, Гауда. «Но... но мы же вас не нанимали!» И за этим сразу последовала другая мысль. «А мать ваша как на это смотрит?» «Вы еще передумаете, когда узнаете, во что ввязались!» — сказал Каламити. «Да плевать!» — не уступала Реджи. «Считайте, что мы сами себя наняли на это дело. Но это чтобы вы не думали, что мы от вас отстанем!» «Мы с благодарностью примем любую помощь!» — ответил Ксенит. «Я ведь права, малышка!» Я снова поглядела на Каламик. Может быть, всего лишь может быть, но нам все-таки удастся пережить его план. Конец первой части